Глава 16 Шок. Тамина. «Простите, но вы ошиблись!» Нахмурилась я, хватая полотенце, прижимая его к обнаженной груди. «Я не могу быть вашей дочерью!» У Улария громко всхлипнула и закрыла лицо ладонями. Плечи бедной женщины сотрясались от приглушенных рыданий и на миг даже захотелось подыграть ей. Сказать, что я именно так, кем она меня считала, только бы не видеть столь сильных душераздирающих мучений. Обмотав вокруг себя полотенце, вылезла из ванны и тихо подошла к служанке, прикасаясь к ее плечу. «У меня есть мама и отец, правда, родной меня бросил, а отчим...» У Лария, убрав ладони, резко повернулась ко мне спиной, поднимая увесистую косу и тем самым оголяя шейные позвонки. Увиденная повергла меня в шок. Родимое пятно, точно такое же, как и у меня, в форме четырехлистника. Мать вечно фыркала, когда мыла меня в детстве а я все никак не могла понять, с чем именно связано ее постоянное недовольство во время купания. Зато теперь стали понятны подозрения отца, точнее уже не отца. «Но, но как же?» — заикаясь, взволнованно протянула я. «Тогда почему?» «Вот уже двадцать лет, три месяца и восемь дней я оплакиваю твою потерю, хотя сердце твердит, что моя малышка жива». У Улария сделала неуверенный шаг вперед, протягивая ко мне руки, но я настолько была шокирована данным открытием, что не могла даже двинуться, стоя, словно вкопанной и хлопая глазами. «Я не понимаю», — произнесла безэмоционально. Голова шла кругом, тело ослабло настолько, что я едва держалась на ногах. «Да что за день сегодня такой, эмоции через край!» «Я расскажу, все тебе расскажу», — зашептала Уларя, осторожно прикасаясь к моей руке, «и молю дать мне шанс. Расскажите, пожалуйста» прошептала одними губами, опускаясь на выступ в стене, так как перед глазами от переживаний все поплыло. При королевском дворе не приветствуется беременность, ведь служанки в положении уже не смогут работать так же, как и раньше, но меня это не пугало. Я хотела ребенка и была готова ради него пожертвовать всем. У Лария, заметив, как я поежилась, кинулась к шкафу и, выудив оттуда огромное полотенце, поспешила замотать меня в него. У меня имелся свой дом и накопление, поэтому я ждала твоего рождения, строя планы на будущее, которым не дано было свершиться. Печально вздохнув, женщина продолжила. За неделю до родов я ушла из замка, готовясь к самому долгожданному дню, и когда у меня отошли воды, то я поспешила в лекарский домик. Знаю, что это дороже, чем рожать дома. Закивала у Ларя, но ты для меня была самым ценным сокровищем на всем белом свете, поэтому я не пожалела той суммы, которую мне назвали. Я вскинул взгляд на свою биологическую мать, которая взволнованно сжимала свой накрахмаленный фартук. Роды проходили хорошо, как сказала повитуха. Женщина опустила глаза в пол, а потом, когда то родилась, меня повестили что ребенок не дышит. Но у Ларию было страшно смотреть, она словно переживала все заново. «Обманули», — осторожно прошептала она. «Я тоже сначала так подумала, когда тебя резко вынесли из комнаты, не дав даже взглянуть», — кивнула женщина но потом внесли обратно и отдали мне в руки. Увидев твое бездыханное тельце, я молила богов забрать меня вместе с тобой. Не заметила, как по моим щекам побежали ручейки слез. Сколько же ей пришлось пережить в тот момент, даже страшно подумать. Врагу такого не пожелаешь. Из лекарского дома я вышла без половины своей души. У меня нет родных. Родители умерли еще до твоего зачатия, поэтому хранила тебя я одна. Не выдерживая душевных мучений у Ларри, Сорвалась с места, кидаясь в ее объятия. Девочка моя! заревела мама, крепко прижимая меня к себе. Уже потом, через месяц, я начала прислушиваться к своему сердцу, которое вопило, что ты жива, что ты не покинула этот мир. Я несколько раз ходила в этот проклятый лекарский дом, обивая его пороги. И если в первые два раза меня пытались успокоить, заверяя, что тебя больше нет, то потом они попросту перестали открывать мне двери, ссылаясь на мою невменяемость. Мерзкие создания шипела я про себя, прижимаясь к единственному родному существу на всем свете. «Вы заплатите за свои грехи». У Ларя все говорила, обливаясь горькими слезами, а у меня от ее слов приходило облегчение. Я была счастлива, что поганка Лиссана, моя якобы младшая сестрица, приходится мне никем, впрочем, как ее матушка. Кучка уродов, лишившая меня и мою мамочку счастья. Почему-то чувствовала, что им известно о том, кто я, И еще была уверена в том, что как раз-таки именно они виноваты, что у Лария столько лет оплакивает свою живую дочь. Я так рада, что боги все же вернули тебя ко мне, пусть и через двадцать лет, едва слышно произнесла мама. Теперь я не буду одна. А мой отец, чуть отстранилась я из теплых объятий, кто он? У Лария немного замялась, отводя взгляд в сторону. Это довольно сложная тема, произнесла она спустя несколько секунд тишины. Я не горжусь своим поступком. У меня не получалось забеременеть, поэтому я решила, что магически сильный мужчина сможет помочь в данной проблеме. Я затаила дыхание белее на глазах. В тот день как раз был очередной бал. Собралось много гостей, и я решилась. У Лария набрала полную грудь воздуха. Ты не подумай, меня не волновало их богатство. Мне нужен от них был лишь ребенок, о котором они никогда не узнали бы. Ночью я пробралась к нему в покое, бессовестно оголяя свое тело и отдавая себя всю. «О, oh, нет!» — усмехнулась женщина. «В то время я выглядела иначе. Стройнее, изящнее, гораздо привлекательнее. Просто мужчина оказался слишком силен, и, следовательно, ты тоже. Поэтому во время беременности мне приходилось делиться с тобой своим магическим резервом, старея на глазах. Но я не виню тебя и не жалею ни о чем», — поспешила заверить меня Улария. «Это был только мой выбор. Я могла бы и не делиться, но тогда бы ты родилась обычной магианой со скудным магическим резервом, «Зато сейчас ты сильна. Вот еще одно подтверждение тому, что она и правда моя настоящая мать. Я не говорила про свой резерв. у Уларя сама расставила все по местам. Но меня терзала мысль, кто же является моим отцом. — Кто он? — произнесла охрипшим от волнения голосом. — Скажи мне, кто мой отец? Измученный взгляд, длительное молчание, и тут слуха касается ответ. Икари нас третий, правитель красных драконов».